Глава двадцатая, где в жизни местного общества наметилось оживление. «Ну ты точно больной, и я ж ведь тебя слушал!» – горячился Ахимен. «Боги-то наши чем тебе не угодили?» «Всем угодили, нормальные боги». Только много их очень. Одного достаточно. «Остальных куда денешь?» Откровенно потешался над ним Ахимен. «Если хороший бог, — спокойно ответил ему Макс, — то это воплощение Ахурамазды, а если плохой, то воплощение злого демона так же и огонь, и земля, и вода, и ветер — все это воплощение бога. Пойми». Нам нужно сделать так, чтобы люди точно знали, что хорошо, а что плохо. А когда ваши боги похожи на людей, то у них людские слабости. А они у вас тут и лгут, и предают. А раз богу можно, то обычному человеку почему нельзя? Да все и так знают, что хорошо, а что плохо. непонимающе посмотрел на него Ахимен. У всех свои понятия, что такое хорошо, «А что такое плохо?» — терпеливо как маленькому ребенку объяснял Макс. «Ты согласишься, если твоя жена будет ходить в храм Иштар и отдаваться первому встречному?» «Да я ее зарежу за такое непотребство!» — вскипел перс. «А сам пойдешь в храм Иштар, чтобы трахнуть мужика во славу ее?» — рискнул спросить Макс. «Да я тебя сейчас зарежу!» — Ахимен побагровел и потянул нож из ножен. А для любого жителя Су, Су, Рука или Аншана это благо. Люди службу великой богини служат, отдавая свое семя. Мы, Иштар, не поклоняемся, — насупился Ахимен. А в Вавилоне поклоняются, — сказал Макс. И кого больше, вас или их? Представь, что твои воины тоже поклоняться начнут, просто чтобы и этот бог помог. Тогда их жены должны будут в храмы Штар ходить. не выдержал Ахимен. «Что за напасть? Слушай, до знакомства с тобой моя жизнь куда проще была!» «Слушай, давай!» — Макс разошелся не на шутку. «Нужно принести людям новое слово. Мы скажем, что быть храбрым, честным, верным, уважать родителей — значит делать угодное Богу». А если ты лжешь, воруешь или предаешь, то делаешь угодное, наоборот, злому демону. Скажи мне, князь, хорошо, когда чья-то жена с другим мужиком спит? «Да ты с ума сошел! Что ж тут хорошего?» Возмутился Ахимен. «Ну вот, значит, это деяние, которое понравится злому Ангромайнью, а потому Иштар не богиня, а демон». слушай почесал лохматый затылок перс. «Что-то такое мне и самому в голову приходило. Но я так умно не сказал бы. А ведь ребятам понравится. Они вообще не понимают, как у них тут бабы в храмах с чужими мужиками путаются. А их мужья еще и радуются, какие у них жены благочестивые. И мой тебе совет, когда будешь свою проповедь вести, не усложняй, проще говори, и люди потянутся». «Я так и сделаю», — кивнул Макс. «Хорошее — плохое, цвет — тьма, добро — зло. Только вот что, князь, ты меня сразу на должность назначь. Я как воин, пустое место, зато знаю много. Давай я главным жрецом буду, а через меня будет сама Хурамазда говорить». Ошалевший Ахимен посмотрел на небо, потом на Макса и сказал. «Слушай, — «Если тебя за такие слова до заката молнии не убьет, будем считать, что великий бог тебя сам назначил. Я в эти дела не полезу». «Тогда пошли дальше. Мы еще не закончили». «Да что ж ты еще затеял?» — изумился Ахимен. «Чтобы сотню тяжелой конницы содержать, это много крестьян нужно. Дорого очень». Если захочешь еще воинов набрать, еще крестьяне нужны. Где возьмешь? Соседние племена покорим, данью обложим. Есть в моей стране такой обычай. Воина кормят крестьяне. Один тяжелый конник — 30 семей, один легкий — 10. Тяжелый конник — старший над 10 легкими. У нас этого человека рыцарь называют. Над 10 рыцарями есть начальник, барон. 10 баронов подчиняются графу, граф уже князю подчиняется. Каждый воин – господин над крестьянами, он за порядком смотрит, всякий бунт на корню душит. Если что случилось, то князь с графа спрашивает, а тот с барона, а барон уже со своего воина. Крестьяне воину дань платят, а он на это коня, оружие и доспех покупает, и по зову князя должен с оружием прибыть. Макс фантазировал от души, изобретая какую-то свою собственную модель феодализма. «А если не прибудет Ахимен торжествующе ткнул в него пальцем. «Тогда не воин он, а предатель», — пояснил Макс. «А землю эту другому передают, достойному». «А ну как погибнет воин!» — не унимался Ахимен. «Тогда...» Старший сын с этой земли кормится и место отца занимает. А если много сыновей будет? Коня, лук и под зад коленом землю себе добывать с крестьянами. А если больше земли будет у воина? Тогда вооруженного слугу привести должен или младшего сына. Толково придумано, похвалил Ахимен, признавая преимущество феодальных отношений над родоплеменными. Мне понравилось, и ребятам тоже понравится. Вот когда ты ему костра про единого бога задвинешь, то они над тобой смеяться станут. Так тут ты им расскажешь, как тебе бог велел их господами над тремя десятками семей поставить. Они такого бога сильно зауважают. Ну и тебе заодно немного перепадёт. А когда ты у нас в долине будешь это рассказывать, тот там над тобой тоже смеяться будут. Так ты воинов позови, а они уже без тебя объяснят, сколько там на самом деле богов и кому надо жертвы приносить, а кому не надо. Ребра смутья нам пересчитают, и все тут же в правильного богу уверуют. Очень твоя религия воинам понравится, а если она воинам понравится, то на всех остальных можно никакого внимания не обращать». Кого вообще волнует, что там какая-то деревенщина думает? У кого копье, тот и прав. И ты, когда проповедовать будешь, не забудь сказать, что преданность князю тоже угодно Богу». Макс в очередной раз восхитился образчику примитивной логики и необыкновенной эффективной методики проведения изменений в архаичном обществе. Мао с его фразой «винтовка рождает власть» еще не родился. Но суть его политики Ахимен уловил абсолютно верно. Вечером у костра Макс начал свою первую в жизни проповедь. Все прошло именно так, как и сказал многоопытный Ахимен. Воины сначала начали гоготать, но когда услышали про горячее желание Бога сделать их знатными землевладельцами, то призадумались, перспективы вырисовывались заманчивые. А принятые в местном обществе отношения с богами строились исключительно на взаимовыгодной основе. Они как нельзя лучше способствовали скорейшему осознанию постулатов единственно верной религии. К удивлению Макса, еще до отбоя вся сотня приняла новую веру всем сердцем. А когда Ахимен заявил, что каждый получит такое же седло, как у него, и полный доспех, то покинули воинов-профессии последние сомнения. Действительно, ну зачем им приносить жертвы какому-то мордуку, если от этого нет никакой прибыли? А тут прибыль есть, и вполне осязаемая. И вот вся сотня, горящая религиозным пылом, на всех парах приближалась к Аншану. И как в прошлый раз, Макс наблюдал уютные деревушки, мелькающие вокруг него, как в калейдоскопе. Только в этот раз... Он не шел связанный жердями за шею, а ехал на коне с оружием на поясе, как полноправный житель этого мира. И эта новая роль ему нравилась гораздо больше. На горизонте показались крепостные стены и возвышающийся над городом зиккурат великого бога Иншушенака. Густая зелень, окружающая город, радовала утомленный созерцанием бесконечной степи глаз. «Райское место», — думал Макс. «Если есть вода и нет войны, ведь живи не хочу. Урожаи сумасшедшие, даже при местной убогой культуре земледелия. Фрукты и орехи растут такие, каких я в прошлой жизни и не пробовал даже. Мясо только парное едим, оно тут портится быстро. О, кстати, надо насчет длительного хранения еды уточнить». Интересно, что у них тут с засолкой и копчением? Колбасу я тут точно не видел. А колбаски горячие я бы навернул, да с чесночком. Ням-ням. Макс мысленно облизнулся. Воспоминания детства. Как в деревне у бабушки резали свинью и перерабатывали ее полностью, разбирая на сало, мясо и субпродукты, пробудили в нем чувство голода. Ведь даже слитая кровь на колбасу шла. Правда, колбаса-кровянка – вещь сильно на любителя, но экономика должна быть экономной. А утилизация свиньи до последней молекулы в украинской деревне на юге Черноземья была доведена до абсолютного совершенства. «Нет», – бурчал он себе под нос, «эх, тут научу родину, в смысле, ахурамазду любить, и колбасу заодно». Терзаемый такими мыслями, Макс не заметил, как они подъехали к городским воротам. Потребности молодых парней в хорошей еде, бане и женской ласке никто не отменял, и Ахимен это понимал прекрасно. Отряд расположился в караван-сарае в предместьях города, расписав смены часовых для охраны имущества и небольшими группами потянулся в город. Макс, войдя в ворота Аншана, ощутил удар и, По всем чувствам сразу навалился густой городской шум, ударила по глазам суетящаяся толпа жителей и прибывших иноземцев. Эламиты, персы, халдеи из Вавилона, шумеры из Ура и Лагаша, медийцы в своих войлочных колпаках и непривычные взгляду Макса индусы-дравиды. Все они двигались в сторону базара, который вместе с гигантским храмом Иншушенака был вторым и настоящим сердцем этого города. Тут уже Ахимен чувствовал себя как рыба в воде. Он сразу же нашел нужных мастеров, и они стали обсуждать изготовление партии тяжелого доспеха. Макс вмешался в разговор и внес коррективы. В результате остановились на том, что рубаху до колен из плотной валовьи кожи обошьют бронзовыми пластинами, уложенными в внахлёст. Низ рубахи представлял собой разрезную юбку, чтобы удобно было ездить на коне. Плюс дополнительной защитой служил широкий воинский пояс. Пока больше ничего местная оборонная промышленность предложить не могла. Тут знали кольчужный доспех, но он оказался невероятно примитивным и представлял собой нашитые на полотно металлические кольца. По понятным причинам чешуйчатые панцири были востребованы больше. Любой российский школьник-пятиклассник знает, что вооружение рыцаря в Средневековье стоило 45 коров, что, по местным меркам, обходилось в 2 кило серебра на лицо. Треть этих денег стоил конь. Учитывая, что Ахимен хотел вооружить сразу 100 человек, это могло просто взорвать местный рынок. Не каждый царь делал такой заказ. Город зашумел. Сотни доспехов. Сотня трехметровых копий с массивным наконечником, сотни более длинных, чем обычно мечей, да вдобавок сотни воинских поясов непременно одинаковых и богато украшенных. На этом фоне 200 стремян и пять сотен подков, назначение которых пока никто не понял, остались незамеченными. Напротив, весь город обсуждал заказ сотни комплектов доспеха для коней что было уж совсем немыслимо. Учитывая подарки для родни, которые планировали закупить персы, на рынке Аншана должно было остаться 10 вавилонских талантов или треть тонны серебра в привычных Максу единицах. «Мой князь, нам надо уходить из города. И срочно». «Почему?» – удивился Ахимен. «Ты же не хочешь попасть в пыточный подвал?» и рассказать местному наместнику, откуда у тебя такое богатство. Ты прав. Уйдем вечером. Заказ сделан. Обговори, где будем платить и получать заказ. Лучше частями, иначе на окончательный расчет придет целая армия. Это я и сам догадался, поморщился Ахимен. Будут каждые две недели подвозить. Место каждый раз новое назначим. Куда уйдем? К брату, в нашу пещеру. Там серебро лежит, там и пересидим. Я и правда не хочу, чтобы нас все Элламское войско ловило. А когда вооружимся, пусть ловят. Хищно усмехнулся Ахимен. Тем же вечером. Аншан. Во дворце наместника А по сути наследственного князя этой земли, Син-Ураша, была собрана вся местная элита. Верховные жрецы аншанских храмов, судья, начальник городской стражи, старшины купцов и крупные землевладельцы. В большом зале, убранном коврами, стояли низкие столики с угощениями. Гости сидели на возвышении, разговаривая, как водится в начале серьезного дела, о вещах несущественных о видах на урожай, о недавней войне и о том, что в Непуре из воды вытащили рыбу с головой, похожей на человеческую. Купец, который это рассказывал, клялся богом хумпаном что брат того, кто ему это рассказывал, сам эту рыбу видел. Общество прониклось. В зал вошел наместник и уселся на свое место. Все почтительно замолчали. «До меня! Дошли слухи!» начал наместник, что у нас в городе произошли необычайные события. В город пришла сотня персов и просто засыпала базар серебром. «Оттанабир, расскажи нам!» Глава купцов-аншанов встал, огладил роскошную бороду, завитую мелкими кольцами, и начал. «Мой князь, к нам сегодня... — обратился командир наемной сотни персов Ахимен. Он сделал большой заказ на оружие и доспехи. — Насколько большой? — На сто человек. Панцири, пояса, копья, мечи и шлемы. — Сколько стоил его заказ? — Около семи талантов, и наши мастера... «Благословляют богов за этот день!» Гул голосов пошел по залу. Сумма была неслыханной. вот набир скажи мне, а тебе не пришло в голову поинтересоваться, откуда у этого голодранца такая гора серебра?» «Мой господин, я всего лишь купец, и не мое дело спрашивать, откуда деньги у покупателя, тем более у воина» зато мои люди ближайшие три месяца будут обеспечены работой с утра до вечера наши семьи будут сыты а в казну как и всегда пойдет положенная подать купец не мог не вставить шпильку ну а ты куда смотрел повернул наместник голову в сторону начальника стражи я послал отряд задержать их но они уже ускакали мои люди говорят что некоторые даже доесть не успели. Гонцы их прямо из харчевин вытаскивали. «Кто еще что-то знает?» «Господин», — склонился глава кузнецов. «У нас тоже был крупный и очень необычный заказ. Молодой человек со светлыми волосами, недавний раб, судя по прическе, заказал странные вещи из железа, сказал, что это амулеты, которые приносят счастье. «Глаза его были голубые», — резко спросил присутствующий тут же Нибиру Унташ Лагомар. «Да, господин». «У нас большие неприятности, князь», — заявил верховный жрец. «Почему вы так решили, многоуважаемый Эну?» «Это бывший раб храма. Он был отправлен на войну вместе с нашим жрецом Энухутраном в Куте, где, как вы знаете, погибла армия Нергал-Нацира». Он попал в плен к ассирийцам, на жрец, как служитель великого бога, был отпущен. Так вот, на прощание раб заявил Энухутрану, что скоро он посетит Аншан. Не приедет, не придет и не прискачет. Именно посетит. «Ну, каков наглец!» — захохотал наместник. «Я еще не слышал, чтобы кто-то так себя вел в плену у ассирийцев». Там в основном от страх под себя ходят. А как он оттуда выбрался? Этот раб грамотен, и он неплохо знает лечение ран. Его отец был целителем. Так вот, он был весьма дружен с Ахименом, о котором тут говорят. Получается так, что Ахимен отбил его у ассирийцев, что в той ситуации было безумно опасно. Я не понимаю, почему это все произошло. «А я всегда боюсь того, чего не понимаю». «Раз его отбил Ахимен, то он больше не раб храма, а судя по тому, что говорил кузнец о его прическе, сотник отпустил его на волю, и он был в своем праве». «Это больше не раб, уважаемый Энуни Беруунташ задумчиво сказал князь. «Так почему у нас неприятности?» «Это предчувствие, мой князь». Этот парень наивен и не слишком умен, но у него очень необычные способности. Он быстро учится, знает неожиданные вещи, великолепно считает в уме. Если он вместе с Эхименом, то не нужно рассматривать того, как обычного командира наемной сотни. Это нечто большее и очень, очень опасное. Парень заказал несколько сотен амулетов на счастье. Вы серьезно? Да он пару раз чуть на костер не попал, как опасный безбожник. Нам еще аукнутся эти амулеты. Попомните мои слова. А судя по тому, что они закупают оружие и доспехи, кто-то с кем-то будет воевать. С кем будут воевать персы, мой князь? Персы — нищие горцы, которые служат наемниками за еду, удивился наместник. И они всегда с кем-то воюют. «Даже сотни этих голодранцев в доспехах нам не страшна. Чего нам бояться?» «А если их будет тысяча?» Сурово посмотрел на него жрец. «Мы выставили в прошлый поход восемьдесят тысяч воинов, многоуважаемый Эну», напомнил ему князь. «Да, вернулась половина, но и тысячи горцев нам не страшна. Поверьте, они еще наниматься придут». Наместник усмехнулся. «И пусть мне будут свидетелями боги, и я их найму. С таким-то оружием! Почтенный Уттанабир, вы можете делать этот заказ. Но если эти люди появятся снова, вам надлежит незамедлительно сообщить об этом начальнику стражи». «Да, мой господин», — купец с достоинством поклонился. «На этом все». Тот же вечер, но в храме великого бога Иншушинака. «Ну каков болван!» — метался по кабинету Эну Нибиру. «Дальше своего носа не видит. Толпа нищих наемников скупает весь базар в Аншане, а ему это кажется незаслуживающим внимания. Ищи этот раб! Но почему?» Почему, если где-то происходят неприятности, везде этот парень? Хотя бы подумал наш наместник, откуда такая прорва серебра у людей, которые еле ноги унесли от киша. Многие воины оружие побросали, чтобы оттуда удрать, а этот и сотню сохранил, и добычу взял. Добыть да того не может! Он что, храм ограбил по дороге? Халти! «Да, господин». Дай задание нашим жрецам в других городах и купцам которые с нами торгуют нести любые новости и сплетни которые могут быть полезны Обещай вознаграждение или милость бога или скидку на наши товары В общем обещай все что хочешь и не скупись узнай все что сможешь об этих людях что едят, что пьют, где живут и с кем что покупают и особенно что продают была ли у них добыча? «И кому они ее продали? Каких богов почитают? Вообще все, что можно, узнай! И запиши все подробно, все мелочи, даже самые глупые и смешные!» «Господин, мне нужно что-то знать?» — осторожно поинтересовался жрец. «У нас неприятности халти!» — грустно посмотрел на него жрец. «У нас очень большие неприятности!»